22. Когда я приехал и вышел из вокзала на площадь, то город показался мне странным. На улицах не было видно деревьев. Извозчики были одеты по-зимнему, дрожки у них были однолошадные. Не было слышно, как море шумит. Я представил себе графскую пристань, колонны и статуи и ступени к воде. — Серж, Серж, ах, Серж! По привычке вздохнул я. Собор против нашего дома почти был достроен. Его купола были скрыты холщевыми навесами в виде палаток. Извозчик сказал мне, что там золотильщики. Аннушка с бабкой и дочерью Федькой стояла у дома на солнышке. Может быть, думал я, глядя на эти шатры, она вспоминает маневры. Она поклонилась и крикнула что-то. Маман была дома, увидя меня из окна, она выбежала, и Евгения выбежала вслед за ней. Они расспросили меня, пока я умывался. «Вот видишь», — сказала Маман, — «как приятно иметь знакомых со средствами». Все разузнав от меня, она стала сама сообщать мне, что случилось в течение лета. То место, где была расположена выставка, оказалось теперь называется Николаевский парк. Там устроено было гуляние в пользу русского человеколюбивого общества. Щукина, сидя в киоске, продавала цветы, и маман помогала ей. Господин Сиу встретил ее и усадил. Просиявшая, она стала смотреть на окно. Я взволнован был. В первый же день по приезде я услышал о Щукиной, образование которой посещала в нечетные дни Натали, и о господине Сиу. Я подумал, что может быть это предзнаменование. Я пробежался. Вдоль дамбы местами сидели рабочие и разбивали булыжники в щебень для чинки шоссе. С электрической станции уже убирали мостки и подпорки. Магистр Ян Ют перебрался со своей аптекой в новый собственный дом. Он украшен был около входа барельефом сова. Я побродил между Щукиной и домом Янека. Если бы вдруг Натали появилась здесь, благовоспитанная, с скромным видом и с папкой «Мюзик», я сказал бы ей «Здравствуйте». В классе среди второгодников оказались Сергей Митрофанов из «Религиозных предметов» и Шустер. Он жил в нашем доме, и мы вместе пошли из училища. Он рассказал мне, что его младший брат исключен, потому что уже просидел в первом классе два года и остался на третий. Отец отлупил его и отдал в пекарню «Восток». Из газеты «Двина» мы узнали однажды о несчастье, случившемся с Александрою Львовной. Скончался ее муж, доктор Вагель. Мы очень жалели ее. «Мало-мало», — сказала маман, — довелось ей наслаждаться семейной жизнью. Мы были на похоронах, там мы встретили нескольких прежних знакомых. Они уже сгорбились, стали седыми». Маману прикала их, что они совершенно забыли ее. Была музыка. Я шел с Андреем, и мы узнавали места, которые в прошлом году вместе видели. «Вот мел гвоздей», — говорили мы, — «будьте здоровы» и «ступель». На кладбище возле могилы Карманова, вспомнив, я рассказал, как в то время, когда я гостил в Евпатории, Сержу покупали одной булкой больше, чем мне, и объясняли при этом, что платят за лишнюю из его собственных средств. Отстав от процессии, мы посмеялись. «Обратно Кондратьевы нас подвезли, электрический театр», сказали они нам «открывается на этих днях», и они предложили нам посмотреть его вместе. Уже по ночам подмораживало, уже днем в теплом воздухе стали встречаться места, где вдруг делалось холодно, как над ключами, которые бьют иногда в теплой речке». Однажды Евгения вошла ко мне в комнату очень таинственная. Затворив за собой створки двери, она повернулась к ним и приложила к ним руки. Потом осторожно приблизилась и сообщила про младшего Шустора, что его посадили. Он продал дерюгу, которую в пекарне «Восток» накрывали с дежи. К октябрю уже кончили строить собор, в именины наследника происходило его освящение. В иконостасе мне понравилось изображение Иисуса Христа за вином и с любимым учеником у груди. Вася вспомнился мне. Умиленный, я подумал о том, как, встречаясь со мной, он приносит мне счастье, и как он помог мне во время падения при спуске веревочной лестницы в шлюпку. Открылся, наконец, электрический театр. Сначала мы посидели немного в фойе, Посредине его был бассейн, и в нем, огибая водяные растения, плавали рыбки. Содна возвышалась скала, на которой стояли под зонтиком золоченые мальчик и девочка. Из конца зонтика била вода и стекала, как будто шел дождь. Не успели мы налюбоваться, как уже зазвенели звонки, и отдернулись занавесы, закрывавшие входы в зрительный зал. «Господа!» Закричал я, увидя ряды номированных стульев и холст на стене. Это кажется то, что на выставке называлось живой фотографией. Да, подтвердила маман.